Проснулся Федор от того, что в кармане, вибрировал и надрывался мобильник. Федя, где ты? Я же волнуюсь, ты знаешь, который час? Мака, у, здравствуй, Зайка. Федечка, ты пьяный? Да мы тут с другом. С каким другом? С Левой. Мы тут выпили. Извини, бывает, я сейчас приеду. Нет, нет, Федя, не надо. Что значит не надо? вскинулся он. Нет. — То... Э, э, надо, но... но... ты не садись за руль, возьми лучше такси. — Ах, все-таки надо. — Слушай, Мака, ты что, с Дусей поссорилась? — Господи, нет. А с чего ты взял? — Нет. Я, вероятно, что-то спутал. Я выпил, но сейчас и вправду возьму такси и приеду. Зайка! Приезжай скорее, и не надо называть меня Зайкой. Хорошо? Не буду. Ну, пока. До встречи. Лев Михайлович спал крепким сном. Федор тихонько вышел из мастерской, спустился на несколько ступенек и вызвал лифт. В лифте воняло кошками. Проехав два этажа вниз, лифт вдруг остановился. Двери разошлись, и он увидел перед собой Ангелину но решил, что ему снится. — Федор Васильевич? — Это вы? — почти протрезвел он. — Неожиданная встреча. Как-то криво улыбнулась она. — Да уж! А что вы здесь делаете? — Я была у подруги. — Какое совпадение! А я у друга. — Левушку Тверякина вы знаете? — Нет. — А как вы себя чувствуете? — Спасибо. — Все в порядке. — Петр Васильевич, вы намерены сесть за руль в таком состоянии? — спросила она, когда они вышли на улицу. — Ерунда! — Возьмите лучше такси. — Глупости. Я в норме, прекрасно доеду. — Нет уж. Услуга за услугу. Я вас довезу. Садитесь. — И куда вы меня намерены вести? Домой, надо полагать. — А где? Мой дом, моего дома больше нет, там разруха, ремонт. Вы, вероятно, сейчас живете у Маки? — Ох, ну да, живу у Маки. Знаете что, отвезите меня лучше к себе домой. — Это еще зачем? — А хочется. — Ну, мало ли. Кому чего хочется? — А чего хочется вам? — Спать. Мне хочется спать. — Со мной? — Да нет же, просто спать, без вас, — засмеялась она. — Послушайте, вы прелесть, вы так это мило сказали, вы, наверное, добрая, несмотря на внешнюю суровость. Другая на вашем месте либо развопилась бы, что я нахал и оскорбляю ее, или наоборот уж лезла бы ко мне. А вы... Она засмеялась. Смех был хрипловатый до ужаса сексуальный. Подобное предположение говорит о вашем, уж простите меня, дурном вкусе. С какими женщинами вам приходилось иметь дело? Ну, вообще-то разными, но, между прочим, Владя всегда твердил, что у меня плохой вкус и что я ничего не понимаю в женщинах. И теперь я убедился, что он прав, но не совсем. Вот влюбился же я в вас. Федор Васильевич, мне неприятно это слышать. Почему неприятно? Потому что мне не безразлична судьба Маки. Она не заслуживает такого отношения. Да какое отношение? Я прекрасно к ней отношусь. Думаете, почему я надрался? Потому что моя сестра попыталась говорить гадости о Маке. А я не позволил и в результате поссорился с сестрой. Но я же не виноват, что сразу не разглядел вас, и, между прочим, во всем виновата ваша треклятая Сережка. — Причем тут моя сережка? — добродушно рассмеялась Ангелина. — Ее забавлял пьяный лепит головина. И вообще, у нее сегодня было отличное настроение. А притом, я ее нашел и дал волю, воображению, а вы стали представлять себе, как выглядит женщина, потерявшая ее. Она выглядела в точности, как мака. Поэтому, когда я ее увидел, у меня съехала крыша. Кстати, вам нравится это выражение? Ну, насчет крыши. Я к нему глубоко равнодушна. Остановите, пожалуйста, машину. Зачем? Надо. Вы хотите выйти? Отнюдь. Тогда зачем? Время и так позднее. Я хочу. Вас поцеловать. О, это ни к чему! Я не люблю, трезвое, целоваться с пьяными мужчинами. А пьяная, я почти не пью. Это почти меня вдохновляет. Остается все-таки шанс. Слушайте, а трезвое, с трезвым. Сейчас не та ситуация, усмехнулась она. Согласен. Но когда протрезвею. Я приду к вам, и вы не отвертитесь. Федор Васильевич, ну хватит. Пошутили и будет. Я не намерена портить жизнь Маки. А если б Маки не было, если бы до да кобы. Но ведь от Маки не убудет, если мы с вами поцелуемся. Она же не узнает всего один поцелуй. На большее я не претендую, хотя, вру, нет, я претендую на на все. Вы слышите? «На все. Вы сводите меня с ума. Вы как-то очень легко сходите с ума, Федор Васильевич. Недавно сошли с ума от маки, теперь от меня это наводит на некоторые размышления. О моем уме? Да. Согласен. Я и сам удивляюсь. Надо быть полным идиотом, чтобы в вашем присутствии запасть на маку. Замолчите». Не желаю этого слышать. И вообще, забудьте вы обо мне. Это блажь, не более того. А Мака будет прекрасной женой. И это мое последнее слово. Сердито проговорила она. Посмотрим. Она промолчала. Какой смысл спорить с пьяным? Ну вот мы и приехали. Всего хорошего, Федор Васильевич. А что хорошего может быть без вас? Это уже неинтересно. Спокойной ночи, я спать хочу. Но он не трогался с места. Геля. М -м. Какое чудное имя. Нежное. Какое-то ручейковое. Геля. М -м. Что же... Имя твое звенит, словно августовская прохлада. — А ну вас! Я пошел. Спокойной ночи. Ха! Он с трудом выбрался из машины. Его пошатывала. Она уж хотела уехать, но он встал перед капотом. — Ну, что еще? — А как же ваша машина? Что? «Ну вы не боитесь идти одна ночью от стоянки? Не боюсь! Уйдите с дороги! Ни за что!» И он буквально навалился на капот. Ангелина рассердилась, вытащила мобильник и позвонила Маке. «Мака, привет! Я тут доставила твоего супруга. Он лыка не вяжет. Выйди и забери его». «Ангелина Викторовна, где вы его подобрали?» случайно встретила в одном доме и привезла, чтобы не садился в таком виде за руль. — спасибо вам, я мигом! Ангелина вышла из машины. — Федор Васильевич, возьмите себя в руки, сейчас придет Мака. — Маку в... — какая мерзость! Вы мне глубоко противны. Отойдите от машины. — Это не я. — Это моя племянница, так говорит, а ей всего пять лет. Но тут из подъезда выскочила мака. — Федя, что с тобой? Где ты так напился? — О, мака, любовь моя! — Феденька, идем домой. Спасибо вам огромное. Ангелина Викторовна, не за что. Спокойной ночи, Холодно бросила она и уехала. Ангелину трясло. А чего она и сама не знала? Скорее всего, от возмущения. Нет, ну ты чего же наглый тип? А как жалко маку. Ничего хорошего из этого брака не выйдет. Не я так другая. Тогда почему не я? Я не могу. Не имею права. Не хочу. Нет, я хочу, но не имею права. Вот так будет точно. А, следовательно, и думать о нем не надо. Но он хорош. Ой, так обаятелен, даже пьяный. Но все равно. С его стороны это просто прихоть. Разве я могу выдержать сравнение с юной макой, у которой в жизни еще ничего плохого не было, у которой такая нежная тонкая кожа? Я подруга ее матери, ко всему прочему. Нет, худшего варианта быть не может, но тянет. Когда она подходила к дому, оставив машину на стоянке, У подъезда было весьма оживленно. Народ толпился, стояла милицейская машина, что-то стряслось. — Что случилось? — спросила она у соседей с третьего этажа. — Да тут ограбили свинтицких, в квартиру вломились, дома бабка была, они ее оглушили и заперли в ванной. Черт знает, что творится! Хорошо хоть не убили! А меня тут... Недавно из машины выкинули, угнать хотели. — Да? И что? — Счастье, что какой-то человек преградил им путь своей машины и начал громко свистеть. Они удрали. — А вы в милицию-то заявили? — Зачем? Все равно никого не найдут. — К сожалению, вы правы. Ко мне даже приходил какой-то майор, хотел, чтобы я подала заявление, но я не согласилась. Сосед вытаращил глаза на нее. Приходил домой, чтобы вы написали заявление? Но это звучит как сказка. Мне тоже так показалось. А откуда майор? Из нашего отделения. Денис Геннадьевич Стришнев. А, -а, а, он и сегодня тут. Где? А вон он идет. Из подъезда. Как раз вышли двое. Один в форме, второй в штатском. — И который, по-вашему, Стрешнев? — спросила она. — Да он тот, лысый. — Ерунда! Это не Стрешнев. — Что значит «не Стрешнев»? — Стрешнев. Я сам видел его удостоверение. — Ничего не понимаю. Ко мне приходил совсем другой. — Так вы же сказали «Стрешнев». Но он выглядел совершенно иначе. — Ангелина Викторовна. Вы его удостоверение видели? — Ну да, через глазок. Растерялась Ангелина. Ей стало страшно.